Тридцать первое. Гуру. Образ близких нам по духу людей, быть может вдохновляющим и ведущим, если мысль устремляется к ним, если они являются боевоплощением в себе тех качеств, которые стремились мы приобрести. Можно не задумываться над возможностью реальности контакта, если вдохновение, которое идет от них, нас возвышает и устремляет поверх мути жизни. Действуют кармические нити связи, которые не прерываются ни жизнью, ни смертью, но переносятся из воплощения в воплощение. Кроме блага, от такого устремления ничего устремившийся не получает. Устремление чудо творит.